Черный даже зажмурился, представив, что случится с человечеством, поставленным в такие условия. Два-три поколения и все. Не надо никаких войн и убийств, сами выморим. И ведь не подкопаешься. Именно так подавляющее большинство людей и понимают свободу и хорошую жизнь. Правда с некоторыми вариациями, которые, как правило, готовы пренебречь. Любишь ходить за грибами? Ну извини. За городом ничего интересного. Попасть за город сложно даже технологически. Ни машин, ни автобусов не ходит. Нет никаких запретов. Что вы? Просто там нечего делать. Пища синтезируется здесь же. Энергия поступает с орбиты и с местных реакторов. Неиспользуемые дороги пришли в негодность. Мосты обрушились, лесные тропики заросли. А дикие хищники наоборот размножились. Ради защиты от них и построен вот этот высокий глухой забор. Так что если рискнешь идти, ну да, можешь попробовать. Ведь свобода это главное. Ради чего живет человек? Но если сгинешь, это будет твой выбор. Не так ли? Посланцы света тут совершенно ни при чем. Да даже если и не сгинешь, ну наберешь ты грибов, что ты с ними будешь делать? Кухни давно исчезли за ненадобностью. А зачем, если установленные великими и могучими пищевые автоматы способны синтезировать все что угодно? От черной икры до дуриана или ухи из оситрины. Поваров тоже нет. Потому что ни один повар не сравнится в мастерстве с пищевым автоматом. Да что там поваров? Кастрюли и сковородки давно уже переплавлены за отсутствием спроса. Готовить на костре? А оно тебе надо, чтобы на тебя косились и крутили пальцем у виска. Так что лежи на шезлонге и прихлёбывай в мохито. А если проголодался, ткни пальцем в кнопочку и закажи себе фуа-гра с сатерном. Или что там тебе ещё придёт в голову? Всяко лучше сожжённых на костре грибных угольков. Каких угольков? А что ещё у тебя может получиться? И главным, что лишало черного всякой надежды, было то, что даже соотечественники Седова ничего не могли противопоставить яйцеголовым. Именно этим и было вызвано уныние, в которое пришли те, кто принимал участие в налете на базу Эббо. Как раз во время этого налета они узнали, что база готовится к эвакуации, а также ее причины. Все иные, кто по тем или иным причинам находился на Земле, были поставлены яйцеголовыми перед необходимостью немедленно покинуть планету. Иначе они объявлялись кем-то, вроде нелегальных иммигрантов, причем сами клариот устанавливали на Земле режим полного запрета на иммиграцию. И это означало, что Седо и его соратники фактически обречены на существование, как он в сердцах выразился, в клетке с обезьянами. Либо если они как-то попытаются противодействовать планам яйцеголовых, на роль дичи в гигантской охоте. Пусть немного кусачи, но всего лишь дичи. Потому что в том состоянии, в котором они находились сейчас, серьезно противостоять яйцеголовым не могли. Уж слишком те превосходили по своим возможностям всех остальных иных, кто присутствовал на земле. Так что соотечественники Седова со своими урезанными возможностями были им не конкуренты. А уйти с земли Они не могли даже сейчас. Не говоря уже о том моменте, когда Клариот установит свой периметр. Нет, если бы на стороне землян выступила цивилизация властелинов времени, то Клариот мгновенно убрались бы в дыру, откуда они выползли, поджавший хвост. Но никакой надежды на это не было. Яйцеголовые были вполне в своем праве, заключив полностью законную сделку. А вступать в неправомерный конфликт для защиты своих собственных преступников цивилизация властелинов времени совершенно не собиралась. Тем более, что они пока даже не знали, что эти преступники находятся на Земле. Следующая встреча с Михаилом у Черного состоялась через неделю. Семестр практически закончился. И все пребывали в процессе до сдачи хвостов и подготовки к сессии. Так что в институте появлялись от случая к случаю. Завидев Михаила, Черный сразу понял, что никаких обнадеживающих новостей у того нет. Так оно и оказалось. Седой с остальными отчаянно ищут способ свалить до того, как яйцеголовые закроют планету, мрачно сообщил Миша. Седой говорит, что если они не свалят в ближайшее время, то застрянут здесь лет на 50. Причем придется сидеть тише воды, ниже травы. Черный молча сидел, прихлебывая пиво. И что, никаких шансов? Михаил мотнул головой. Э, мужики, вы лабораторную по геологии сдали? Послышался сзади возбужденный голос. Но оба даже не обернулись. Да чего вы такие, смурные-то? Недоименно спросил, подходя одногруппник. «Чё случилось, что?» Черный махнул рукой. «Отвянь!» «Не понял», — протянул парень. А затем, повернувшись к кому-то, спросил. «Чё это они?» Ему что-то ответили. «Чё?» Однокрупник изменился в лице. «Кто минералогию принимать будет?» «Ну, пипец!» Он бросил в сторону Черного с Михаилом, понимающий взгляд выражавший полное согласие с их мрачным видом. Ладно. Черный сделал большой глоток, одним махом прикончив оставшееся в бутылке пива и швырнул ее в сторону урны. Не попал. Да и черт с ней, бабушки подберут. Еще чего-нибудь Седой рассказал? Миша кивнул. Кое-что рассказал. О себе. О том, почему они оказались в заключении. Черный оживился. И почему? Они искали своих создателей. Когда Михаил вышел во двор, Седой сидел в своей машине. Миша нерешительно подошел поближе. Он собирался дойти до гаража, повозиться с Шахой. Но после того, что он узнал, все как-то валилось из рук. Так что в гараж двинулся без особого интереса. Просто чтобы не маячить дома и не отбиваться от беспокойных вопросов матери и Таньки. Седой некоторое время продолжал молча сидеть, уставив взгляд в одну точку. Потом покосился на Михаила и молча кивнул ему на соседнее сиденье. Миша быстро нырнул внутрь. Едем куда? Седой медленно покачал головой. А чего сидишь? Седой пожал плечами. Не хочу дома маячить. Настроение не очень. Родители почувствуют, волноваться начнут. Родители. Обалдело переспросил Михаил. А, ну да. И, помолчав осторожно, спросил. Слушай, а этот? Ну, ну ты, который человек земной, он что, вообще ничего помнить не будет? Почему не будет? Будет. Он и сейчас все осознает. И в памяти откладывает. Это как? Да вот так. Просто для него это сейчас вроде как сон. Или некий фильм фантастический. Ему кажется, что он пока не живет вовсе, а просто наблюдает со стороны. А когда я уйду, вот тогда он все осознает, что было на самом деле. То есть он все-таки помнить будет? Ну да, будет. Михаил потер щекой о плечо. А он того, мешать не пытается? Ну типа выкинуть тебя из себя. Седой насмешливо посмотрел на него. «А твоя шаха, когда ты едешь, тебя выконуть из-за руля не пытается?» «Ну, ты сравнил», — протянул Михаил. Седой молча пожал плечами, будто говоря, что как мог, так и сравнил. «А кому не нравится, может не слушать». А затем неторопливо добавил. «Да и потом, ему от нашего совместного пребывания в одном теле тоже кое-какая польза есть. Я его тут подлечил немного». У него уже гастрит был, предрасположенность к катаракте и язве двенадцатиперстной кишки, ну и еще кое-что по мелочам. Так вот, теперь он абсолютно здоров, и если будет относиться к этому телу нормально, проживет долго и в добром здравии. Они помолчали. Слушай, нерешительно начал Михаил, а эти, яйцеголовые, все так же? Ничего не изменилось, ровно ответил Седой глядя прямо перед собою. И Михаил прикусил язык. Некоторое время оба сидели, глядя сквозь лобовое стекло на жизнь двора. Какой-то мужик с объемным пузом и в линялых трениках с пузырями на коленях важно шествовал к рамке из труб, неся на плече ковер. Стайка подростков оккупировала лавочку и вовсю занималась тем, чем занимаются юные создания во все времена отчаянно делала вид, что обсуждает какие-то важные и животрепещущие темы, не догадываясь, что на самом деле занимается все теми же брачными танцами. Две молодые мамаши, привычно покачивая коляски, что-то оживленно рассказывали друг другу. И никто из них не догадывался, что всей этой такой привычной и налаженной жизни вот-вот наступит конец. — А почему тебя посадили? — внезапно спросил Михаил даже не осознав, откуда у него возник этот вопрос. Спросил и тут же прикусил язык. Воляпнул-то! Как же станет ему Седой отвечать на такую наглость? Тут никакой баланс не поможет. Но Седой к его удивлению ответил. Мы все, как это у вас говорится, проходим по одному делу. Все? Весь миллион? Да. И чего вы натворили? Мы пытались отыскать своих создателей. Седой произнес это обыденным тоном. Так что Михаил поначалу даже поддался на этот тон. Подумаешь, отыскать создателей. Делов-то. Вон многие деддомовские всю жизнь родню ищут. Да и не только деддомовские. Передача вон по телевизору есть. Но затем до него стало постепенно доходить. Создателей. Так это что же? Не только люди не знают своих создателей, да и люди, судя по всему, лишь пока. То есть, конечно, если у них будет потом, что в свете последних событий отнюдь не факт. Ведь Седой рассказывал, что обычно создатель либо включает в свое творение собственную цивилизационную вертикаль, либо если по каким-то причинам не хотят этого делать, то просто дают возможность развиваться, каким заблагорассудится. И что? В этом случае они так никогда и не узнают, кто их создал. Никаких доброжелателей не найдется, что ли? Да не в жизнь, не поверю. То есть вы что, не знаете своих создателей? Осторожно уточнил Миша. Нет, мотнул головой седой. Не знаем. То есть мы абсолютно уверены, что так же, как и все разумные расы, были созданы. Но кто и как это сделал, нам неизвестно. Ага. Миша потер щекой плечо. «А вы, значит, решили их оттаскать?» «Да, решили. И поэтому вас посадили?» Седой усмехнулся. «Я понимаю твое недоумение. Но дело в том, что в нашей цивилизации существует цивилизационный запрет на поиск своих создателей. На самом деле такой запрет не редкость. Но он, как правило, действует только до определенного этапа развития. Сначала он закладывается в традицию, потом в религию, затем в культуру, а на последних этапах держится на базовых этических нормах. А потом практически неизбежно следует контакт между создателями и теми, кто их создал. Но наша цивилизация уже давно прошла все мыслимые этапы контакта. Мы сами уже давно создатели. И многие из созданных нами разумных рас тоже уже дозрели до контакта с нами. Но наши создатели так и не объявились. Михаил тупо кивнул, так как на самом деле ничего не понял. А может... Седой качнул головой, предупреждая его вопрос. Нет. Мы знаем, что были созданы. До того, как мы перешли на энергетическую основу существования, наша цивилизация имела кремниевую основу. Так вот, мы вычислили, где и как у нас было изменено то, что вы называете ДНК. Впрочем, вполне справедливо Поскольку ваш информационный носитель Имеет белковую основу Просто вы пока еще совершенно не разбираетесь В тонких материях и считаете Что те функции, которые вы отводите ДНК Имеют только лишь белковую природу Ну да Михаил опять не слишком понял Но решил не переспрашивать Потом с черным разберемся А как вы их искали-то? Мы тебе уже говорили что нашу цивилизацию именуют властелины времени. Ну да, так вот, мы бы пытались пройти по оси времени до самого начала, до зарождения нашей цивилизации, и посмотреть, кто будет стоять у наших истоков. И что? И не смогли, тихо отозвался Седой, и замолчал. Некоторое время в машине висела напряженная тишина, а затем Михаил сглотнул и осторожно спросил, «И чего? Ну не смогли, и ладно. Или вы там чего-то напортачили?» Седой усмехнулся и мотнул головой. «Да нет, ничего мы не напортачили. Мы просто не смогли пробиться к самому началу. Хотя нас и величает властелинами времени, но время – штука очень сложная. И чем ближе ты от события, которое произошло, тем легче тебе с ним работать». А наиболее важные события наша цивилизация давно уже маркирует специальными временными метками. Разными. Например, такими же регистраторами, каким был ты. Так что даже отдаленность события уже не служит большой проблемой. Но мы пытались прорваться к истокам, к самому началу. В такую глубину времен, что ты даже представить себе не можешь. Если бы нам это удалось, мы бы стали легендой нашей расы. Но нам не удалось. «И что?» – еще более недоуменно переспросил Михаил. «Ну не получилось, так в чем проблема-то? Подготовьтесь получше и еще раз попробуйте». «Да мы же тебе сказали», – в голосе Седова прозвучали досадливые нотки. «У нашей расы до сих пор не снят цивилизационный запрет на поиски наших создателей. Даже попытка это сделать – уже преступление. Если бы нам удалось их найти...» Тогда, возможно, были бы варианты. А так... К тому же, когда наша попытка перешла в завершающую стадию, нам пришлось нарушить и другие запреты. Например, пришлось прервать несколько из нас. Прервать? Седой поморщился. Ну, по-вашему, убить. Просто у нас смерть — это не окончательно. Впрочем, у вас тоже. Просто вы об этом точно еще не знаете. Да и вследствие вашей неразвитости Перенос сопровождается такими потерями, что следующий этап начинается с длительного восстановления. Поэтому те, кого мы убили, потом снова оплатились. Так что осудили нас не за убийство, а за, ну если грубо, то можно сформулировать это как прерывание личностного континуума. Поэтому нас и осудили. И это навсегда. Михаил, понимающий, кивнул. Насколько он помнил, в новом уголовном кодексе за убийство тоже давали пожизненное. Значит, вы к своим обратиться никак не можете? Нет. Если они узнают, что мы здесь, то пошлют... Ну, по-вашему, это можно назвать полицией, чтобы вновь захватить нас. А чего ничего нельзя сделать? Ну, там апелляцию подать или что-то вроде этого, по вновь открывшимся обстоятельствам. Седой усмехнулся. «Пойми, наша, назовем ее судебной системой, потому что иначе ты не поймешь, на самом деле имеет мало общего с вашей. Как бы тебе объяснить? Ну, представь только один факт. Как изменилось бы ваше правосудие, если бы никто, ни адвокат, ни прокурор, ни потерпевший, ни сам преступник не смогли бы не просто лгать, а даже немного лукавить?» «Представил?» И таких отличий масса у нас подвергают изоляции не за открывшееся и доказанные преступления, а за сам факт его возможности. Это считается недопустимым сущностным отклонением. А поскольку вмешательство в сущность, то есть, скажем грубо, в ваших терминах, некая психологическая коррекция также считается недопустимой, то вариант один – изоляция. И поскольку мы живем по вашим меркам практически вечно, то изоляция также становится вечной. Сотни тысяч лет. Представляешь? Михаил с обалделым видом мотнул головой. «Не». Седой вздохнул. то и оно». Они еще помолчали. А затем Миша осторожно спросил. «И что, никаких шансов?» Седой пожал плечами. «Практически нет». Если только через сотни тысяч лет не произойдет коррекция базовых цивилизационных норм, и наши действия не попадут в зону допустимых. Но это долгий. Это очень долгий процесс. Впрочем, при удаче возможен и тот вариант, который выбрали мы – побег. Наша раса считает, что это тоже некий вариант изоляции, не угрожающий нашей цивилизации, ибо беглецы, как правило, не особенно стремятся вернуться в наш ареал. Что совершенно понятно. Потому что даже такое ограничено функциональное существование все-таки лучше, чем полная изоляция. Но когда человек ограничена функциональная жизнь в качестве инвалида, все же лучше, чем смерть. Впрочем, как ты знаешь, многие выбирают смерть. Хотя, можешь мне поверить, они не правы. Следующий шаг надо сделать максимально подготовившись к нему. А вовсе не от безысходности. Как это? Библию почитай, или Коран, или Веды. Там все сказано. Что? О грехе и благодати? Или о чистоте кармы? Сидор раздраженно нахмурился. Ты вообще хоть немного задумываешься над тем, что мы тебе рассказали? Например, над нашей невозможностью лгать. Глава девятая. А что это там впереди? Шатой. Чего? Седой, как и остальные, насторожно смотревший по сторонам, сердито повел бровью, мол, не отвлекай, не до того сейчас. И Миша благоразумно заткнулся. Старый раздолбанный уаз Буханка натужно ревя изношенным мотором полз вверх по извилистой горной дороге. В его тесной утробе, скорее даже не сидя на лавках, а полуприсев на согнутых ногах и хватая за все, что не попадя, болтались шесть человек. Еще две фигуры маячили в кабине. Впрочем, по поводу принадлежности термина «человек» Михаил был уверен только в отношении себя самого. Кем же считать остальных имелись варианты. В этот уазик он попал практически случайно. Утром вышел во двор, чтобы ехать в институт, и наткнулся на Седова который едва не пританцовывал от нетерпения у своей Нивы. «Зубную щетку взял? Ну да, что? Потом, прыгай в машину!» — резко приказал Седой. Михаил послушно забрался на сиденье, и не рванулась вперед. Некоторое время они молча ехали. Затем Седой сказал. «Нам снова нужен регистратор. Поедешь?» «Не вопрос. А далеко?» «Да, далеко». «На Кавказ!» «Куда?» – ошалело вытряшил глаза Мишка. «На Кавказ!» – снова повторил Седой, резким маневром, обходя почти убитый опель Михаил сглотнул. «Так это предупредить надо, своим сообщить!» Седой вытащил из кармана увесистый предмет, в котором Михаил опознал такой дико дорогой и престижный аксессуар, как мобильный телефон, и протянул его Мише. «Предупреди!» Миша с осторожностью взял шикарную штуку в руки. Я задачно уставился на клавиатуру. У них в квартире до сих пор стоял старый советский аппарат с дисковым номеронабирателем. Да и вообще, телефоны с кнопочными номеронабирателями пока были не слишком распространены. Пацаны вообще считали их понтами и базарили, что кнопки ненадежные и быстро начинают западать и не нажиматься. А как тут звонить? Как по межгороду. И чего сказать? Седой бросил машину в узкий промежуток между двумя фурами. И спустя мгновение выскочил на соседнюю полосу. Отчего у Миши ёкнуло под ложечкой. Седой выровнял Ниву и покосился на пассажира. Это тебе решать. Михаил насупился. Ну да, конечно. Сам говорит, что они, мол, не могут позволять себе врать а его все время ставить в ситуацию, когда приходится что-то придумывать. Не будешь же говорить матери, что вместо института едешь с инопланетянами на Кавказ в качестве какого-то регистратора, и к гадалке не ходи, что она подумает. Через полтора часа Нива проскочила через решетчатые ворота со звездой, которая шустро и, что удивительно, даже не спросив ничего, отворил солдатик с автоматом за спиной и покатило по бетонке военного аэродрома. Михаил несколько опасливо косился по сторонам. Похоже, они снова оказались на территории военного объекта. Впрочем, судя по прежнему опыту, соратникам Седова, регистратор требуется именно в подобных случаях. В остальных они обходятся без него. Спустя пять минут, Нео подкатила к винтовому военно-транспортному самолету, Округлая дверца, прорезанная в пузатом боку самолета, была открыта, а из нее торчала алюминиевая лесенка. А рядом с лесенкой стоял уже знакомый Михаилу по налету на базу Эбба, мужик с ярко выжженными челюстными мышцами. Когда они с седым вылезли из машины, мужчина разомкнул челюсти и негромко спросил, он согласился? «Да». Мужчина кивнул и легко сбежал по лесенке вверх. Едва Миша с Седым поднялись в чрево самолета, как двигатели громко чихнули раз в другой, а затем зарокотали, отчего самолет наполнился ровным негромким гулом. По отсеку на салон внутренности транспортника никак не тянули. Пробежал мужик в летном комбинезоне. Шустро втянул внутрь лесенку, закрепил ее у борта и закрыл двери. После чего повернулся к мужчине с выжженными челюстными мышцами и показал пять пальцев. Тот кивнул. Михаил окинул взглядом отсек. Кроме них троих в самолете сидело еще человек 15. Часть из них была в военной форме. А среди гражданских Михаил смутно признал некоторых, с кем они тогда лазали по базе Эбба под Тулой. Никакими креслами в отсеке и не пахло так что пришлось разместиться на длинной лавке, тянущейся вдоль борта, поскольку центральная часть отсека заполняли какие-то тюки и контейнеры разных размеров. Двигатели рывком вышли на высокие обороты. Самолет дрогнул и тронулся вперед, отчего Миша засосала в желудке. Он с некоторой тоской покосился в иллюминатор, а затем окинул взглядом весь транспортный отсек самолета. Вот ведь попал, блин. А ведь утром, выходя из дома, был вполне себе уверен, что идет в институт. Когда самолет занял отведенный ему эшелон, и натужный вой двигателей немного поутих, Михаил сумел, наконец, собрать в кучу мозги и, наклонившись к седому, спросил, А зачем мы туда летим? Там тоже чья-то база. Сосед мотнул головой и, покосившись на военных, которые занимали хвостовую часть грузового отсека, ответил. Потом. Все расскажем по прилете. Михаил кивнул. Но спустя еще пару минут снова наклонился к Седому. А нас там не повяжут? Но за то, что без разрешения пробрались в военный самолет. Седой отрицательно покачал головой. Нет. И слегка насупившись, повторил. Я же сказал, все расскажу на месте. Спи. Миша покосился на военных. Те, как видно, были вполне привычны к перелетам в подобных условиях. Поскольку уже разложили на лавке газету, нарезали сало, черного хлеба, соленых огурцов. И сейчас разливали по первой. Михаил завистливо вздохнул и уснул. Сели они на военном аэродроме в Назране. Когда Сидор растолкал Михаила, в грузовом отсеке уже никого не было. А снаружи, со стороны самолетного хвоста, доносился эдакий привычный, так сказать, рабочий матерок. Чей-то изычный голос, ведь Евато обещал какому-то Петровичу порвать задницу на британский флаг. Если тот при разгрузке снова раскурочит ему на стил аппарелье. «Пошли», – негромко сказал Седой, и кивнул в сторону открытой двери. Соратников Седова на этот раз оказалось всего шесть человек, и только один из них был в форме. Они молча ждали их рядом с разбитым уазом-буханкой, серо-стального цвета с красными медицинскими крестами на бортах. Когда Миша с Седым спустились по лесенке, мужчина с выраженными чудесными мышцами молча кивнул и, отворив дверцу, одним движением втек на сиденье водителя. Это послужило сигналом к тому, чтобы начали грузиться и остальные. Едва УАЗик тронулся, Михаил повернулся к Седому. «Ну теперь-то можно спрашивать?» Тот усмехнулся. «Можно». «А как вам удалось пробраться на военный борт? Или он тоже ваш?» Усмешка Седого стала и хитной. «Мы же тебе рассказывали. Нас на земле миллион особей». Вроде как все находятся в контакте с людьми, потому что также используют тело человека. Но это контакт особого рода. Он как бы неосознанный, поскольку пока мы это делаем, сознание человека будто бы спит. А еще существует понятие осознанного контакта. Вот, например, как у нас с тобою. И как с черным? На всякий случай спросил Миша. Ведь приятель еще ни разу не встречался. Ни с седым, ни с кем-то из его соратников. Но с другой стороны, знал о них практически все то, что знал о них он сам. Как это считать? Контактом или нет? Седой на мгновение задумался, затем подтвердил. И как с черным? Но вступать в осознанный контакт с людьми имеет право лишь маленькая часть из нас. Назовем их командирами подразделений. Остальные же просто живут в теле людей большую часть времени никак себя не проявляя. При этом многие из носителей занимают важные посты в вашей иерархии. Так что, если совету необходима их помощь, он ее получает. Вне зависимости от того, что требуется. Транспорт, финансы, предписания, дающие широкие права, содействие силовых структур или прямую вооруженную поддержку. Короче, все, что необходимо. Поэтому мы обладаем очень большими возможностями и при этом не используем никаких своих особых способностей и не привлекаем внимания тех, кто мог бы их засечь. Так что все просто, и мы здесь почти легально. Михаил, понимающий и где-то даже уважительно кивнул. «Ишь ты, как устроились! А зачем мы сюда прилетели?» Седой на некоторое время задумался, и Михаил подобрался. Похоже, эта информация как раз относилась к той, на которой распространялся тот самый загадочный баланс. И сейчас Седой тщательно продумывал, что и как ему рассказать, чтобы с одной стороны соблюсти этот баланс, а с другой не рассказать слишком многого. Михаил уже научился различать такие моменты. «Понимаешь?» – несколько задумчиво начал Седой. «Во Вселенной существует множество разных центров силы. Некоторые из них являются могущественными цивилизациями, другие природными, или вернее магическими образованиями, то есть связанными не столько с физической материей, сколько с самой основой существования нашей Вселенной. А физически они могут проявляться в виде некоторых природных явлений, например черных дыр, вспыхающих сверхновых и многого другого, о чем вы пока еще не знаете а могут и в виде чего-то очень локального и, на первый взгляд, незаметного. Во всяком случае, незаметного в большинству цивилизаций, которые, подобно вашей, все еще находятся на технологическом пути развития. Понятно? Михаил осторожно кивнул. На самом деле не очень понятно. Но послушаем дальше. Может быть, разберемся. А если нет, Черный поможет. Так вот. Во Вселенной существует нечто, некая сила, которую мы называем словом наиболее близким, буквальным аналогом которому в вашем языке является слово «берсеркер».